Мэн. Картинка. Склон, поросший ослепительно-зеленой травой и рассеченный надвое черной тропинкой. Тропинка ведет наверх травянистого холма, затем уводит к холму покруче и, наконец, теряется у лилового подножия далекой горы. В левой части снимка с самого края едва виднеется полоска водопада — застилающий лик скалы каскад. Большинство фотографов запечатлели бы как раз водопад, но в данном случае это нечаянное явление, как тень постороннего, по недосмотру попавшая в кадр, хотя снимали кого-то другого. Робби хотел снять только зеленый бугор с вертикалью тропы, разрезающий холм точно посередине, как след от скальпеля. Подпись. «Мы прошли уже километров 8 и можем только надеяться, что не зря доверились хозяйке нашей хижины. Она носит длинную седую косу, а это, по нашему общему мнению, признак честности. На пару дней отключаюсь. О возвращении сообщу. Публикация пятидневной давности. С тех пор от Робби нет ничего. Сидя на лестнице, Изабель засекает время. Она посмотрит на картинку еще 10 секунд». Видела ее уже раз пятьдесят и очень старается не стать пугающей сосредоточенной личностью. Пора возвращаться в квартиру, как сделал бы относительно нормальный человек. В гостиной она находит записку на журнальном столике, появившуюся в последние полчаса. «Дорогие мамы с папой, закрывайте, пожалуйста, окна. Не забывайте, пожалуйста, в кухне было открыто. Не забывайте, пожалуйста, люблю». Вайлет! Из спальни выходит Дэн, глаза стеклянные, песню сочинял. «Ты это видел?» — спрашивает Изабель. Дэн читает записку, хмурится, вспоминает, как надлежит реагировать обеспокоенному отцу. «Над бы нам поговорить с ней, да?» — отвечает он. «Да, нам бы надо с ней поговорить. А может, ты поговорил бы с ней? Способен ты, отец, с ней поговорить?» Настанет день, когда обязанность командовать парадом снимут с матери. Если и настанет, то не скоро. Выходит, нет смысла спорить, кто из них должен взвалить на себя, и это тоже. Тем более, что при неудачном исходе схватки дальше противоположного угла квартиры не отступишь. Можно, конечно, пойти снова на лестницу... Но на данный момент Изабель исчерпала существующий, как ей кажется, лимит времени, который можно проводить на лестнице, не вызывая у Дэна повышенного беспокойства. А то примется опять намекать, что ей, может быть, уже нужно лечиться. Она говорит, и чем поможет, по-нашему, еще один разговор с ней на эту тему? Вдруг достучимся до нее, наконец? Или просто не будем открывать окна? Можно и так, но проветривать-то тоже неплохо бы, а? «Неплохо бы. Но поставь себя на место Вайлет. Она-то уверена, что это самое влетает в любую щель. Представляешь?» «Ну да, представляю. Но хорошо ли, что она боится безобидных вещей вроде открытых окон, а мы ее не разубеждаем?» «Ей шесть. В таком возрасте это само пройдет. Спасибо, доктор. На здоровье, Дэн. Тебе спасибо». Сказал, нам надо с ней поговорить, а теперь издеваешься, когда я предлагаю решение. «Хочешь окна открывать и успокаивать ее потом, пожалуйста?» Говорит Изабель. «А чего сердиться-то? Неинтересно мое мнение, так и не спрашивай». Дэн по обыкновению сокрушенно пожимает плечами. Это телодвижение он адресует Изабель с тех пор, как они знакомы. Он старался, но не вышло. Развернутые против него силы слишком могущественны. Он стоек и исполнен благих намерений, однако знает, прекрасно знает, когда пора сдаваться. Ладно, я пошел в спальню. Новую песню пишу. А у меня рабочих писем неотвеченных штук сто. Так они ведь никогда не прекращаются, правда? Никогда. Дэн посылает в ее сторону воздушный поцелуй и направляется в спальню. Изабель смотрит вслед удаляющейся фигуре и силясь вызвать в себе больше нежности к мужу, а это, как выяснилось, лучше получается, когда он покидает помещение. Не столько даже из-за самоустранения его персоны, просто так легче в полной мере осознать, что, оставляя ее, он идет в другую комнату, чтобы снова оказаться наедине с музыкой и незримыми подписчиками в населенном уединении своих будней. Важно сопереживать ему» пробираясь сквозь обиды, жалость и, хуже того, безразличие, обступающие, теснящие Изабель здесь, в этой квартире, из которой, кажется, никогда уже не выйти.